Глава двадцать «Вы продолжаете меня удивлять, Ваше Высочество?» После непродолжительной паузы ответил принц. «Признаюсь, с самой первой нашей встречи вам удается раз за разом ставить меня в тупик. И знаете, что самое поразительное?» «Что же?» Если внутри нее что-то и дрогнуло, то внешняя Лина оставалась собранной и спокойной. «Как и вы с вашим умом!» поразительным для столь юной девушки здравомыслием и находчивостью, смогли попасться в ловушку. «Я не понимаю». «Бросьте, Али все вы понимаете. Ответьте мне, почему вы уступили Нейтону? Вам надо было подождать всего ничего, и вы заняли бы положенное вам по статусу и договору место. Я знаю, какие причины побудили моего брата и племянника обмануть вас. Тут все более чем очевидно». «Но вы-то! Как вы могли поступить настолько безрассудно?» «Я...» — замялась молодая женщина, лихорадочно перебирая наиболее правдоподобные варианты. «Вот и что ему сказать? Извините, сами мы не местные, попали на бал к шапочному разбору, то есть уже после лишения этого тела невинности, поэтому понятия не имеем, как принцесса умудрилась настолько лопухнуться». «Смелее». «Я не знала о таких последствиях», — выдавила из себя Алина, мучительно прикидывая, что могло бы сподвигнуть воспитанную в строгости девушку поступиться вдолбленными с детства правилами. Его высочество сказал, что разницы нет, ведь мы все равно женимся. И брачная магия отнесется благосклонно, раз я собираюсь сочетаться браком с тем мужчиной, с которым потеряла невинность. «Так и не терпелось», — фыркнул Эдвард, внимательно наблюдая за реакцией девушки. «Вы! Да как вы смеете!» — вспыхнула Алина. «Что вы вообще понимаете о чувствах? Девочка была влюблена. Не мудрено, что такой опытный дамский угодник, как его высочество, легко смог задурить ей, то есть мне, голову». «Вот как!» Интерес в глазах младшего принца, казалось, утроился. «Продолжайте. Я внимательно слушаю». И Алина опомнилась. А, собственно говоря, какого чёрта она тут перед ним распинается? Еще я говорилась в запале. Одна надежда, что Эдвард не обратил внимания. Ваше высочество, некрасиво на вопрос отвечать вопросом и уводить разговор в сторону. Пусть причина моей непредусмотрительности останется на совести Нейтона. Все равно ничего уже не исправить. Поэтому закончим с прошлым и вернемся к настоящему. И «Я все еще надеюсь услышать от вас правдивые ответы». Ей показалось, или Некрамак посмотрел на нее с восхищением. «Признаю, был неправ. Но, Ваше Высочество, вы настолько необычная девушка, что я понятия не имею, что ожидать от вас в следующую минуту. Каюсь, не удержался и попытался вывести вас на эмоции. Наше с вами противостояние будет во мне охотника, а лирами» и острое желание заглянуть в вашу очаровательную голову, понять, какие тайны вы в ней храните, раскусить вас. «Не надо никого кусать», — невольно поежилась Алина. «Знаете ли, если меня хорошенько разозлить, я могу стать довольно ядовитой. Зачем вам новые сложности? Головную боль, несварение и диарь... Простите, плешь я обеспечу на раз-два, причем без всякой магии или зелий». Особенно если вы доведете меня до белого коления. До белого чего? У -у -у. В бессильной ярости она ожгла его высочество взглядом и стиснула кулаки. Я все понял. Принц вскинул руки. Вы хотите сказать, чтобы вы прекратили ходить кругами? Просто ответьте мне, и мы разойдемся по своим спальням. Сэкономите нам обоим время и нервы. Хорошо. Неожиданно легко согласился мужчина. «Ее величество собиралось снимать с вас артефакт на время занятий, а после возвращать его обратно». «Королева? Почему не вы сами?» «Только ее-то здесь и не хватало». «Магия высшего порядка, замешанная на родовой силе», — пояснил его высочество. «Снять блокиратор может только тот, кто его надел». «Она снимет его и...» Да. Я тоже об этом подумал. Вряд ли Ее Величество оставит ценную вещь без присмотра, как и останется наблюдать за нашими уроками. Скорее всего, королева унесет блокиратор с собой. И рано или поздно заметит, что камень заключен в лед. Договорила за него Алина. Тогда перед началом каждого занятия мне надо будет изоляцию убрать, а когда артефакт снова окажется на моей шее, ее вернуть. И она вскинула голову. «Научите меня пользоваться стихиями, потому что физика — это замечательно, но долго, да и без помощи служанки не обойтись». «Хорошо», — просто ответил Эдвард. «Что до второго вопроса, то ответ лежит на поверхности. Вы мне нравитесь». И у Алины сердце сначала подпрыгнуло к самому горлу, а потом камнем рухнуло вниз. «Как человек», — добавил его высочество. «Как интересный и необычный собеседник». Обучая вас, я утолю свое любопытство. Спасаю со брата, вернее, со сестру подару и имею возможность, скажем так, наказать брата и его жену за многолетнее пренебрежение к некромагам в целом и ко мне в частности. Как видите, Леди, я не настолько бескорыстен, как могло показаться. И Эдвард развел руками. Что ж, зато честно, кивнула Алина. Где-то в глубине души у нее мелькнула тень сожаления. Обидно, что интерес его высочества вызван не симпатией, а посторонними причинами. Если бы принц влюбился в хорошенькую Алерами, с ним было бы легче договориться, тем более, что Эдвард ей самой немного нравился. Но в ее положении чувства совершенно недопустимы. Поэтому к лучшему, что сам принц равнодушен к хорошенькой фаворитке племянника я ответил на все ваши вопросы мягко напомнила себе эдвард время идет уже довольно поздно не на все у меня есть еще один встрепенулась алина и пока эдвард не успел возразить торопливо договорила скажите возможно ли восстановление репродуктивного женского здоровья после того как брачная магия назначила фавориткой а не женой нет После непродолжительной паузы ответил принц. «По крайней мере, я никогда о таком не слышал». «Да и кому это нужно? У нас в фаворитке девушки идут добровольно. Они заранее знают, что потеряют способность иметь детей». Она поймала его взгляд, полный сожаления, и едва не застонала от разочарования. Но не показала, насколько этот ответ ее ранил. Лишь сильнее сжала кулачки, готовясь задать самый важный для себя вопрос». «Понятно. А что будет, если брачный обряд выявит у невесты не только потерю невинности, но и беременность? Магия может это определить? Или нужно обращаться к целителям?» «В каком смысле беременность?» На этот раз принц посмотрел на Алину, как на дурочку. «В прямом?» — пожала она плечами. «Разве вы не знаете, что время от времени близкие отношения приводят к зарождению новой жизни?» Правда, внешние признаки становятся заметны далеко не сразу, поэтому в самом начале определить беременность на глаз невозможно. «Я-то в курсе. Но откуда такие знания у вас?» Теперь принц вытаращился на нее, словно увидел привидение. «Нет, не так. Некромага привидением не удивишь. Наверное, столь ошарашенно его величество разглядывал бы внезапно появившегося перед ним живого дракона». «Или кто тут у них является мифическим существом?» «Слышала от...» «В общем, слышала», — уклончиво ответила Алина. «Так вот, если мужчина проявил неосторожность, то после совместной ночи девушка рискует не только кое-что потерять, но и кое-что приобрести. Тогда она явится в храм вместе с приобретением, и как тогда поведет себя брачная магия?» вы не ошиблись близкие отношения мужа и жены приводят к рождению наследников но редко какой мужчина настолько забывается что позволяет себе пренебрегать осторожностью если не желает нечаянно стать отцом для этого существуют специальные артефакты и амулеты одни носят на себе другие размещают в спальне а еще есть заклинания мужчина осекся и виновато сморгнул что то наш разговор свернул в другое русло Простите, ваше высочество, мы с вами не настолько близкие родственники, чтобы вести беседы на такие темы, что до второй части вашего вопроса, то и тут я отвечу просто. Такое невозможно. Во-первых, по ранее перечисленным мной причинам. И во-вторых, потому что в этом случае брачная магия сразу определила бы невесту в жены, а не фаворитки. Интересы ребенка превыше всего. Были прецеденты? В смысле, случаи? Оживилась Алина в очередной раз, мысленно хлопнув себя по лбу. «Следи за речью, идиотка!» И, не дожидаясь реакции его высочества, бросилась в пояснение. «Дома мы устраивали дни Староуденгского, поэтому у меня нет-нет да вырываются слова древнего языка». «Я ни об одном таком случае не слышал», — заметил Эдвард. «Объясните, что за дни Староуденгского?» Это когда один день в неделю все говорят только на этом языке. Так он хорошо усваивается, а знать его в нашем королевстве — признак хорошего воспитания. Интересное решение. Эдвард решительно поднялся. «Принцесса, уже поздно. Пора расходиться. Поверьте, я не бесчувственное животное и искренне вам сочувствую». Вы уникальный Макс с необычным сочетанием сил, а также удивительно умная молодая женщина, которая с возрастом обещает стать еще краше. Обидно, что вы не сможете воплотить лучшие свои качества в сыне или дочери. Вы бы воспитали из него гораздо лучшего будущего короля, чем тот, кого вырастил мой брат. Но с этим уже ничего не поделаешь. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на бесполезные переживания, я предлагаю сместить ориентиры. «В какую сторону?» Алина чуть подалась вперед, стараясь не пропустить ни одного слова, ни одной интонации или эмоции. «Сожалею, что с вами так обошлись мои родственники, и считаю, что они должны понести наказание, пусть не мгновенно, но и не тогда, когда они предстанут перед всевидящим. Допустим, я с этим согласна, но у меня руки короткие. Готов помочь, так сказать, «Поспособствовать». «Вот как? А вам-то какая от этого корысть?» Я тоже много претерпел от брата и его супруги. По лицу Эдварда скользнула тень. Но последней каплей стала выходка с моей срочной женитьбой. Сам я связан вассальной клятвой, поэтому не могу ни противиться прямому приказу короля, ни лично ему навредить. Но если мы объединимся... У меня появится шанс раз и навсегда избавиться от диктата Руперта, а у вас шанс обрести свободу от навязанной вам участи. Доверьтесь мне, и я научу пользоваться всем, чем Всевидящий вас наградил. Обещаю, что принцессу Алерами никто больше не посмеет принудить, заставить или обмануть принцессу. А что потом? Что с нами? «Со мной будет после того, как мы осуществим свою месть!» Затаив дыхание, она ждала ответ. «Я помогу вам вернуться домой». Алина вздрогнула. «Домой? Что он имеет в виду? У Дэнга, Где мне ничего хорошего не светит? Или...» «Да нет. Откуда бы принц узнал про переселение душ? И разве он умеет открывать межмировые порталы?» «А если не захотите возвращаться...» Эдвард мгновенно уловил смену эмоций девушки. «То я помогу вам устроить жизнь по вашему вкусу. Здесь, в столице или любом другом месте, какое выберете». Теперь замер его высочество, ожидая реакции собеседницы. «Любое место, какое я выберу?» Девушка машинально провела языком по пересохшим губам, и принц тут же отвел глаза. «У нас будет время поговорить об этом более подробно», — произнес Эдвард, старательно избегая смотреть прямо на нее. «Я предлагаю заключить обоюдовыгодную сделку». «Соглашайтесь, миледи!» Над головой его высочества материализовался Дилан. «Вы ничего не теряете. Наоборот, приобретаете. Учителя, друга, соратника и, в общем, кругом одна выгода». «Допустим, я согласилась. Какие следующие наши действия?» «Учиться. У нас есть две недели». «Двенадцать дней», — поправил призрак. «Один день уже прошел, а на четырнадцатый король намерен устроить обе свадьбы». «У нас есть двенадцать дней, чтобы максимально раскрыть ваш дар, подготовить пути отступления». Поправился его высочество. «Почему только двенадцать?» «Изначально речь шла о полугодии или даже целом годе», — напомнила Алина. «Я не женюсь по приказу», — ответил Эдвард. «Поэтому на четырнадцатый день намерен дать Руперту поносу, а потом вернуться на свой остров. К этому моменту вы должны многому научиться или навсегда смириться с участью фаворитки Нейтона. «Даешь пятилетку за два года». Пробормотала про себя Алина, вспомнив когда-то увиденный в старом советском кино лозунг. Я согласна. Она протянула мужчине руку. Поклянитесь, что не бросите меня на полпути, не навредите, не подставите, не искалечите. И что по осуществлению нашей миссии поможете мне попасть в свой дом, где бы тот ни находился. Эдвард шагнул навстречу, принял руку девушки, и потянул на себя, побуждая Алину встать. «Обещаю, что не оставлю, не брошу, не наврежу и не предам. Останусь рядом на столько времени, сколько вам будет нужно, а потом помогу вернуться домой. Беру вас в ученицы, принцесса Алирами. Фиолетовая дымка на несколько мгновений скрыла их руки, а потом исчезла без следа. Принц тут же разжал пальцы и отступил. «Ваше Высочество, напоминаю, что занятие завтра, то есть уже сегодня, через два часа после рассвета. Постарайтесь выспаться, нам с вами придется хорошенько поработать». И, коротко поклонившись, скрылся в потайном ходу. «Дилан», — Алина перевела растерянный взгляд со стены на призрака, «я на что сейчас согласилась?» на единственную возможность вернуться в свой мир и свое тело, — ответил тот. И Алина забыла, как дышать.